Глава 18 Амдер вскинул голову и оскалился, на мгновение потеряв всю свою показную невозмутимость. Его пальцы напряглись на моих запястьях еще сильнее. «Дерзишь, Ройс?» — уголки губ эльфийца дернулись в злобные ухмылки. «Так, может, не стоит выжечь метку на этой роскошной женской груди, чтобы ты не забывал, кто в этом городе хозяин?» Даррен лениво черкнул зажигалкой и криво усмехнулся, наблюдая за тем, как огонек ожил и начал метаться между его пальцами. «Выжигай», — спокойно ответил он. «Но предупреждаю, эта женщина проклята. Один императорский сынок, что в прошлом любовался ее грудью, уже мертв. Ты будешь следующим». Я нервно сглотнула, ощущая внутри возрастающую панику. Но что-то в глубине души подсказывало, что сейчас мне не стоит делать глупостей, и надо просто довериться дарану. «Где мой артефакт?» «Твой? Он мой. И был моим, пока вы с папашей про него не пронюхали. И вообще, что у тебя за мания, остроухий, вечно тянуть свои бастардские ручонки к тому, что тебе не принадлежит? Ты, похоже, совсем забыл, с кем разговариваешь». Процедил сквозь зубы эльфийц «Прошу прощения». В голосе дарана прозвучали издевательские нотки. «Немного забылся. Неужели я пропустил момент, когда ты взошел на трон вместо своего папаши? Надо же, и никто не позвал меня на коронацию. Но я не в обиде. Такие важные новости обычно не доходят до темных кварталов. Я и твое официальное признание наследником тоже пропустил». Каждая фраза Даррена сочилась язвительностью и насмешкой. И это не оставило Амдира равнодушным. Он стеснул зубы и выпрямился во весь рост. Резко повернулся к дарону, и я не упустила момент побыстрее оказаться на безопасном расстоянии. Воздух в комнате завибрировал от невидимого напряжения. Амдир сжал кулаки, и гримерное зеркало разлетелось в дребезги. Осколки так и не успели долететь до пола, эльфийц направил их прямо в сторону Даррена. Почти все они пролетели мимо, но все же один осколок, самый острый и длинный, напоминающий тонкое копье, резко вонзился в плечо Дарону. Я затаила дыхание от неожиданности и шока, а Дарон и бровью не повел. Скептически посмотрел на кусок стекла, торчащий из его плеча, и перевел насмешливый взгляд на Амдира. «Зацепило! Ой, как в этот раз ты остроумно придумал!» В каждом его слове сквозила откровенная издевка – И, как обычно, испортил мне рубашку. Стоило дарону двинуться в центр комнаты, как амдир взмахнул ладонью и волна острых ледяных лезвий полетела в лицо его противнику. Я взвизгнула от испуга, когда Даран позволил чужой магии пройтись по его щеке, оставив на ней тонкий кровавый след. Это все твои фокусы. Хочешь, свои покажу? Съезвел Даран, подбираясь все ближе и ближе к эльфийцу. Амдир обрушивал на него волну за волной, направляя такие сильные всполохи магии, что я боялась ослепнуть. Но Даран и не думал убегать или уклоняться, позволяя противнику пропускать через себя магические удары. И в следующую секунду он с ловкостью змеи схватил эльфа за запястье, выкрутил ему руку и с размаху впечатал его головой в разбитое зеркало гримерного столика». Эльф резко дёрнулся, снова пробуждая магию, но Дарен оказался быстрее. Продолжая крепко сжимать запястья Амдира, он приложил его руку к столику, быстро подхватил крупный осколок стекла и коснулся им костяшек эльфийских пальцев. «Мои глаза чуть не вылезли из орбит при виде этой картины. Даррен действительно это сделает? Или просто запугивает? Понимая, что ни один человек в здравом уме не способен на такую жестокость, я решила пока не вмешиваться». «Подонок, отпусти!» — простонал эльфиец зло и глухо. «Пальцы, Амдир, довольно бесполезная штука, если привык тянуть их куда не следует!» Прошипел даран ему в ухо и чуть сильнее надавил на осколок. «А теперь смотри, остроухий, я покажу тебе настоящий фокус!» И тут я обрела голос. даран не надо!» Даррен замер, но не поднял на меня глаза, просто отстраненно смотрел на искаженное болью лицо эльфийца, словно решал, что с ним делать. Несколько секунд прошли в мучительном напряжении. «Ладно, пусть сегодня будет день благотворительности». Язвительно протянул даран и спокойно оттолкнул Амдира, оставив на его коже лишь тонкую кровавую зарубку. «Но ты мне еще за неудобство заплатишь, леворукий принц». «Слишком уж давно ты действуешь мне на нервы!» У меня на лбу проступило испарина. «Боже, еще миг, и он бы действительно отделил пальцы от руки эльфийца!» Амдир поднялся на ноги, и я трусливо вжалась в стену, когда он бросил на меня полный ярости взгляд. «Я еще доберусь и до тебя, Ройс, и до твоей лживой дряни!» Процедил эльфийц с отвращением. «Учись проигрывать, принц!» Даррен был пугающе спокоен и послушай меня внимательно. Во-первых, почитай еще раз договор, который я заключил с твоим отцом. А во-вторых, если ты еще раз протянешь свои ручонки к тому, что принадлежит мне, тебе придется учиться писать левой ногой». Амдир высокомерно ухмыльнулся, развернулся и гордо зашагал прочь, минуя появившегося в дверях испуганного мистера Шу. «Что тут стряслось?» ужаснулся старик, рассматривая ворох сожженных магией сценических нарядов и разгромленную гримерку, окутанную легким облаком дыма. Мы «Репетицию проводили». Ухмыльнулся Даран, вытаскивая из плеча осколок стекла и осматривая порванную рубашку. А потом он посмотрел на меня и, усмехнувшись, подмигнул. «Правда, милая».